— Она пьет много? — Да, — сказал Ронга. — Она проявляла когда-нибудь агрессивность по отношению к вам? — Никогда. Я потрогал кончиками пальцев морду гепарда, горячий нос, температура. Ронга следила за моими движениями с таким же вниманием, что и не это. Она стала успокаиваться, но беспокойство вернулось вновь в ее настраженные глаза. — Достаточно твердо соблюдать диету, — сказал я. — Она требует бережного обращения. И лечить ее нужно, как борзую. Объясните это ей. Подбородком она указала на дом. Стоит мне только открыть рот, продолжала она. Как она меня гонит. Это плохая женщина. Она посмотрела на меня с вызовом, но я не стал возражать. Тогда Ронга взяла меня за запястье, притянула к себе через гепарда. Она плакала, умоляла, лицо ей исказилось от горя. Спасите ее, мсье Рушель. «Я не хочу, чтобы ее убили. Что со мной станет без нет? «Обещаю вам сделать все возможное», — сказал я. «Но когда мадам Элли что-нибудь взбредет в голову, я знаю, вот уж два дня как к ней не подступиться». Ронга поискала платок, чтобы вытереть глаза, и улыбнулась Ньета сквозь слезы. «Спи, спи», — прошептала она, — «с тобой ничего не случится, радость моя». Ронга встала, приоткрыла дверь, прислушалась, затем вновь закрыла. Я ошибся. Она оказалась доброй, мягкосердечной. Суровость Мириам ей притила. Я видел, что она испытывает странную радость, когда вместо того, чтобы сказать «Мириам», я говорил «Мадам Элле». Мое поведение бесспорно возмущало ее, но теперь служанка решила мне довериться. Я щекотал шею, ньеты под тяжелой челюстью. Я тоже любил этого зверя, но выхода не видел. Мириам никто не помешает вызвать моего коллегу из порника, объяснить ему ситуацию так, как она ее понимает, и если она будет упорствовать, гепард обречен. — Счастью, — прошептал я, — она не может двигаться. — Да, — произнесла Ронга вполголоса. врач запретил ей вставать. — Держите у себя ключ от прачечной и будете кормить не это так, как я вам укажу. Я все беру на себя. Вы будете подчиняться мне, а не ей. Да, прошу прощения, Мсея Рушель, за то, что я только что вам наговорила. Когда я вас здесь увидела, то подумала, что вы ей уступили. Она всем навязывает свою волю. Я был чрезвычайно удивлен, услышав, как свободно Ронга выражает свои мысли. Я смотрел на нее, как на служанку, в какой-то мере, как на рабыню, пригодную лишь вести хозяйство, ходить за покупками, мыть посуду. Мирям всегда с ней разговаривала несколько раздраженно и даже грубо. Но вдруг я обнаружил на ее лишенном привлекательности лице ум и чувство собственного достоинства. Я чуть не протянул ей руку, чтобы скрепить наш союз, но боялся показаться слабым и сентиментальным. Чтобы скрыть стеснение, я нацарапал на странице из блокнота несколько рецептов и протянул ей листок. «Значит, договорились. Мы не встречались. Ни слова, мадам Элле. Кстати, вы присутствовали, когда ее укусила нета? «Да». «Как это произошло?» Она хотела научить Ньета ходить на задних лапах. Нета не понимала. Она рассердилась и ударила ее. Тогда Ньета схватила ее за лодыжку и слегка сжала челюсть, чтобы предупредить... То есть, эта гордая, ей не нравится, когда с ней обращаются таким образом. Это объясняло странную злобу Мирян. Но почему мадам Элли пошла на такой риск? Она ведь хорошо знает реакцию хищников. Ей было скучно. Когда она скучает, она способна на что угодно. Затем она лежала в постели. Да, и вчера тоже весь день. Вы не отходили от нее ни на минуту? Да, она звонила мне постоянно. Ей надо было на ком-то сорвать злость. Но помимо этой нервозности, какой она вам показалась? До четырех часов такой же, как всегда. А после четырех часов она уснула. Наконец... Наконец что? Продолжайте Жонга. Все эти подробности меня интересуют. Я имею в виду с медицинской точки зрения. Она спала, если хотите, но необычным сном... Она приняла какое-нибудь успокоительное? «Нет, напротив. Она попросила у меня очень крепкого кофе и выпила несколько чашек. Затем она задремала. Страшно бледная. Все тело напряжено. Во сне она говорила». «Что она говорила?» «Не знаю. Она говорила на диалекте «Алуи». Этого диалекта я не знаю». «Она произносила слова бессвязно, как произносит во сне, или она составляла предложение?» Она составляла предложение. «Не могу вам как следует объяснить. Вы к ней приказались».